Глава седьмая Выйдя из портала, мы учителись на длинной улице. Постройки разрушены, как будто по ним пробежал великан, а оставшиеся обломки медленно горят. В поселении была стерильная тишина, И только потрескание огня нарушало гробовое безмолвие. То тут, то там лежат расплющенные тела жителей. Вверх по улице, на стене кирпичного дома, и вовсе застыла кровавая лепёшка, когда-то бывшая человеком. Как будто гигант нанёс удар со страшной силой, превратив человека в кровавое пюре. Устрашающее зрелище. Судя по нашей информации, пробой открылся в километре от поселения. «Сначала зачистишь местность, а после двинем к пробою». Коротко ввёл в курс дела Лунгин, заглянув в планшет, а после сложил руки перед грудью, направив ладони друг к другу. Между его рук появился красный шар, к которому потянулись изгиб пламени с ближайших построек. Когда шар увеличился до размера тыквы, Фёдор сдавил его, а после выбросил вверх. Красная сфера, взмыв в небо, взорвалась, разбросав по округе яркие искры, оставившие в воздухе негаснущие нити маны. Всего таких нитей набралось семь штук. Пять вели влево от деревни и ещё две в сторону пробоя. Это поисковое заклинание школы огня. Я могу отследить твари, которые стали причиной возгорания чего угодно. Да, людей тоже могу отследить. Главное, чтобы пламя горело не дольше десяти часов. Иначе после энергетические связи пропадают, пояснил Фёдор. — Что ж, вперёд! Покажи свои навыки. Лунгин деловито указал рукой на скопление пяти линий, а после накинул на себя щит пламени, отгородившись от потенциальной угрозы. Прежде чем двинуть по направлению, указанному Фёдором, я смотрел следы, оставленные на земле. Огромная стопа отпечаталась в грязи, вдавив в неё переломанное тело мужчины. Такую форму следа я встречал ранее. Более того, Мне приходилось вычищать сотни пещер руин Дара от этой мерзости пещерные тролли. Прожорливые, агрессивные, совершенно тупые. Они мало чем отличались от животных, хотя и умели использовать простейшие орудия. К примеру, вырвы от дерева и маша тем как дубиной. Фёдор Антонович, а какой уровень опасности у тролля? спросил я, смотря в сторону пяти лучей маны. Виктор Игоревич, «Ваша наблюдательность впечатляет», — сказал он, делая запись в планшет. «По тролли от четвёртого до пятого уровня угрозы. Всё зависит от размера особей и её особенностей. Давайте выдвигаться, пока эти твари не напали на следующую деревню». Выходя из поселения, я заметил сломанную на две части вывеску «Нижний Террей». Вместе с вывеской сломали и жизни целой деревни. Мы прошли около 500 м и попали в лес, среди ветвей которого мельтешили тени. Три огромные твари не меньше 5 м просто сражались друг с другом за право сожрать пойманного оленя. Ещё два тролля пали в бою и лежали на земле без сознания. Лонгин кивнул в сторону тварей, призывая разобраться с ними, но не ждать, пока те сами перебьют друг друга. При этом мой куратор погасил щит пламени, чтобы ненароком не спалить всё вокруг. Благодаря поверженному профессору магии природы Харитону Фроловичу я обзавёлся крайне интересными растениями. Потянувшись к мане, я создал гробницу, которая стремительно поползла вперёд к сражающимся троллям. Спустя минуту сражения на ногах стояли лишь две твари, а третья каталась по земле со свёрнутой челюстью. Гробница добралась к центру побоища и распространилась на десяток метров вокруг. Сероватые грибы поднялись из земли, привлекая к себе внимание гигантов. Тупые твари даже прекратили сражаться на секунду. А в следующий миг грибы взорвались зелёной пыльцой, подняв в воздух споры, усиленные некротикой. Тролли отшатнулись назад, но было уже поздно. На слизистую оболочку глаз и носа споры уже попали, а часть спор тролли успели вдохнуть. Гиганты из тошного пя рухнули на землю. Один пытался выцарапать себе глаза из-за грибницы, пожирающей его плоть. Другой рвал кожу на груди, пытаясь унять боль, распространяющуюся по лёгким. Тот, у которого была свёрнута челюсть, просто громко мычал, царапая пальцами приоткрытую пасть, по которой ползла серая паутинка корней. Грибница была опасна сама по себе, так как, прорастая в теле врага, она не только уничтожала его нервную систему, но и была способна убить, если противник ничего не предпримет. А вот с добавлением некротики опасность грибницы выходила за рамки добра и зла. Коришки пробивали плоть противников, впуская в неё волны некротики, вызывающие разложение. Раньше я тыкал некротики снаружи, и это было эффективно, но твари сохраняли боеспособность ещё какое-то время. А сейчас их тела разрушались изнутри, убивая их практически мгновенно, особенно если споры прорастали вблизи мозга. Спустя минуту агонии всё было кончено. Два тролля умерли от поражения мозга. Остальная троица задохнулась от того, что грибница сковала их лёгкие. Лунгин с ужасом посмотрел на меня, но ничего не сказал. Вместо этого сделал новую запись в блокноте и прикрыл лицо платком. Видимо, опасался вдохнуть споры. Фёдор двинул на следующую точку, а я призвал питомцев, чтобы они полакомились трупами твари. В любом случае, Выпущенная мной некротика на них не действует, а значит, и вреда не будет. Вот только нужно было немного подождать, ведь демонстрировать своих питомцев я не собирался. Проклятый древень! — заорал Груф и рванул к троллям на ходу, удлинив свои руки. Подбежав к телам, Груф разорвал грудную клетку тролля и нырнул с головой внутрь. Через секунду он вылез наружу, перемазанный кровью, а в его высоко поднято руке был крупный макар. Древень закинул его в пасть и побежал доставать остальные кристаллы, пока созданные им лозы отгоняли от трупов Слая и Клювика. Вот же жадный засранец! «Ты слышал?» — спросил Лунгин, повернувшись ко мне. «Да, это сова Корнауха так орёт», — уверенно сказал я и ткнул пальцем вперёд. «Будь осторожен, мы уже близко». «Корнауха?» — спросил Лунгин и посмотрел в указанном мной направлении. «Никогда не слышал о такой». «Ладно, поспешим». Осталось ещё две твари. Лунгин перешёл с шага на бег, и мне пришлось накинуть покров маны, чтобы не отстать от него. Десятиминутная пробежка завершилась, когда мы наткнулись на нового тролля. Он был меньше, чем его особратья, вот только жрал он не олениину, а местного грибника. Ветер подол нам в спину, и тварь подняла кровавленную морду, принюхиваясь. Я усмехнулся от подлянки, которую мне подкинул лес, и обнажил меч, выйдя навстречу троллю, рванувшему в атаку. Четырёхметровый гигант нёсся через лес, врезаясь плечами в деревья и безумно рычая. Из-за скальной пасти брызгала кровавая слюна. Тролль тащил за собой метровое бремно, планируя использовать его как дубину. В плече клыкастого выродка торчал небольшой нож, который, судя по всему, вонзил грибник. Между двух толстых тополей выросла лоза, И натянувшись, как струна, потекли ноги верзилы. Тролль споткнулся и, потеряв равновесие на всём ходу, врезался лбом в дерево, стряхнув окровавленный мордой, он дёрнулся, готовясь порвать меня в клочья, но встать ему было не суждено. Здоровяк поднялся на краешке, когда десятки лоз оплели его тело и потянули в разные стороны, распяли на земле. Он ревел, источая смрадное дыхание, но уже ничего не мог сделать. Лозы так плотно спеленали его, что он лишь водил глазами в ожидании неминуемой гибели. Я подошёл и ударил мечом в сонную артерию. Кровь вспыхлиснулась бурным потоком на траву, и через десяток секунд тварь погибла. Когда я повернулся к Лунгуну, увидел, что он с серьёзной физиономией снова пишет что-то в планшет. Когда он завершил записи, мы двинулись дальше. Последняя тварь нашлась неподалёку от открытого пробоя Тролль лежал в луже собственной крови и шумно дышал. Рядом с ним сидел лесоруб с головы до ног, залитый кровью. Судя по всему, первым ударом лесник подрубил троллю ногу, а уже после этого мелко нашинковал выродка. Осмотрев местность, я понял, что лесник был не один. За пригорком лежали пять товарищей лесника. Им повезло намного меньше. Раздробленные головы, оторванные конечности. Одним словом, они заплатили своими жизнями спасая товарища. Благородно. "Мужик, ты как?" спросил Лонгин, подойдя к леснику. Тот улыбнулся окровавленным ртом и попытался встать. Ноги мужика подломились, и он рухнул лицом на землю, продемонстрировав нам страшные раны от коктейлей, оставленные на спине. Было очевидно, что он не жилец. Лонгин с горечью плюнул и собственнарочно спалил ещё живого троля. Вперёд. Закроешь пробой и выбираемся отсюда. Фёдор кивнул в сторону полупрозрачной дымки, мерцающей в воздухе. Как только мы вошли в пробой, за спиной послышалось грув, а после звуки исчезли, и мы оказались в тускло освещённой пещере. С высокого свода капала вода, а на стенах росли грибы, светящиеся зелёным. Подойдя к стене, я провёл рукой по грибам и оказалось, что я могу их поглотить с помощью способности Игдросиль. Отлично. Теперь у меня есть фонарик. Хм. А если я объединю эти грибы с некротикой и заставлю прорасти внутри врага? Это же будет жуткое зелёное свечение, от которого любой разумный побежит в ужасе. Хотя это сработает только на разумных существах. Позже попробую. Ширину пещера составляла около 50 м. Да вот сколько она в длину, я даже не представляю. Здесь ужасно воняло испражнениями троллей, над чего хотелось как можно скорее разобраться с оставшейся тварью и выбраться отсюда. На каменной поверхности виднелись едва заметные сколы, как будто что-то невероятно тяжёлое прошло здесь недавно. А немного дальше я обнаружил каменную крошку от раздавленного в пэды лыжника. Готов спорить, здесь живёт не тролль, точнее, так. Тролля здесь действительно жире, но был и ещё кто-то. Лонгин использовал щит пламени, отчего вокруг осветилось оранжевым. Выходя из темноты огромный блужник, камень мелко подрагивал, и ещё от него жутко пахло маной. И я, и Лонгин одновременно поняли, что это не макар переросток. Фёдор попытался схватить меня за шиворот, но я извернулся и рванул вперёд. Куда? Дурак, на выход! Он тебе не по зубам. Испуганно орал за спиной Лонгин, пока я на ходу призывал лозы. В дальней части пещеры лежал чёртов каменный голем, пережиток прошлого. Даже в моём мире их было не так много. Кто-то говорил, что они аномалии, созданные выбросами маны. Другие утверждали, что это творение обезумевших магов. А для меня же не было разницы, кто их создал. Важно было только уничтожить этих тварей как можно быстрее. Если голем вырвался на свободу, то он начинал крушить всё вокруг, не зная усталости. Обычные воины были не способны разрушить его каменную броню. А поскольку у него не было дыхательной системы, да и в пище он не нуждался, то голем мог разрушать целые сутки напролёт. Иногда такие твари успевали сравнять с землёй пару городов, пока не находился сильный маг, способный его сокрушить. Как бы они ни были сильны, у этих тварей было одно слабое место. Весь их панцирь обычно покрыт трещинами, которые замечательно может проникнуть в лоза и разрушить камень изнутри. А если удастся раскрошить броню, то в центре этой твари можно найти магическое ядро. Сделано оно из тончайшего стекла и достаточно малейшего удара, чтобы голем погиб. Вот только далеко не каждый маг успевал добраться до ядра. Лозы обвели камень, скользя по его поверхности в поисках изъянов брони. Камень качнулся. Послышался хруст, и через мгновение семиметровый исполин поднялся в полный рост, раздрав лозы в клочья. Голем не имел изъянов. Идеально отполированный камень, как будто тролли, жившие с ним в одной пещере, днём и ночью натирали его до блеска. На бегу я вырастил под его ногами дерево хуры. Взмыв вверх, дерево расщепилось от удара о многотонную тушу твари, даже не заставив Голева пошатнуться. И в этот момент я пожалел о том, что дал питомцам сожрать трупы тролей. Сейчас бы пятёрка монстров здорово помогла в сражении с этой махиной. Назад! Зара Лунгин и ударил огненным шаром в голову твари, не зная на что он надеялся. Шар зарывался едва не обрушился от пещеры, при этом пламя захлестнуло меня, заставив скрыться под костяным щитом. А вот голем пришёл в бешенство и, присев, резко рванул в сторону Лунгина. Уходи! Живо надрывался Фёдор, уклоняясь от атак твари, которая своими многотонными кулаками сотрясала пещеру. Как и в моём прошлом мире, голем оказался невероятно шустрым, но он застеял Лонгидан не только накинуть покров маны, но и использовать огненную ману для ускорения движений. Из стоп Фёдора вырвались густые сжатое пламени, которые резко подняли его вверх, изменяя наклон тела Лунгин парил в воздухе, каждый раз пропуская удары Голема в жалких сантиметрах от своего тела. Твою мать, и какой уровень угрозы у Големов в этом мире, впрочем, без разницы. Если у этой твари нет изъяна, то я его создам. И одновременно призвал Слай и Клюйка. Голшун подхватил слезника и, пролетев десяток метров, бросил его на грудь гиганта, едва не зацепив Лунгина. Слад насмешка со удара покрыв своей слизью поверхность твари, от чего камень зашипел и вверх повалил белый дым. Впрочем, голем не обратил на это никакого внимания, а вот Лунгин обратил и с дуру снова решил лупануть огненным шаром, но я вовремя его остановил. Не смей! Голем заскрежетав повернулся ко мне, окончательно потеряв интерес к Лунгину, парящему под потолком. Напряжённо улыбнувшись, я сглотнул и тут же накинул на себя покров маны. вместе с благословением Урфина. Камень вырванул ко мне на невероятной скорости. В последний момент я чудом проскользнул между ног гиганта, столкнувшись с воздушными потоками, созданными его рывком. Голем врезался в стену, от чего сверху посыпались сталактиты. Каменные сосульки разбивались о пол, заставляя следить как за снарядами, способными пробить меня насквозь, так и за големом, готовящимся к новой атаке. Когда я в очередной раз овернулся, Мунгин подлетел ко мне и, схватив за шиворот, потянул на выход. Куртка надавила на кадык, перехватив дыхание. А я увидел, что голем уже летит на нас. Ударив наотмашь, я попал по лицу Фёдора, отбросив его в сторону. В последний миг я нырнул в сторону, пропустив удар в сантиметре от головы. А через секунду голем развернулся и стал снова и снова вколачивать в землю кулаки, стремясь попасть по мне сверху. Всё, что мне оставалось, так это уклоняться и ждать, когда же слай пробьёт чертову броню. Короче, ожидание не мешало мне подготовить сцену для будущего представления. Тут и там я сплетал толстые корни, которые ждали своего часа. И вот он настал. Голем рванул вперёд, а я призвал грова в форме копья и метнул его в грудь каменюки. Вместе с этим с двух сторон синхронно ударили корни, попав прямо в древко копья, многократно ускорив его. Из-за броска я замедлился. Копье, ускоренное корнями, врезалось в камень. и пробила грудь голема насквозь, после чего звякнула о стену где-то в темноте. Гигант замахнулся многотонным кулаком и взорвался, осыпав меня мелким каменным крошевом. Я с облегчением выдохнул и плюхнулся на каменный пол. Я был уверен в победе, но на доле секунды представил, что бы было со мной, если бы гигант попал. Мимо прополз Слай, послав мне образ мужчины, демонстрирующего бицепсы. «Да!» Ты молодец, отлично справился, усмехнулся ей и погладил по голове слизня. К мне подошёл Лунгин и, вздохнув, покачал головой. Отважно, но глупо и безрассудно. Но знания о тварях из Нанки впечатляют. Было непонятно, ругает он меня или хвалит. Но после Лунгин улыбнулся и спросил: "Где зверушек-то таких достал? В зоомагазине?" Усмехнулся я. И перехватила руку Луган Гиназа за секунду до того, как тот попытался погладить Слая. Не делай так, если не хочешь потерять руку, он кусается, сказал я серьёзно, опасаясь, что мой наставник останется без кисти. "Занятно", протянул Фёдор и снова что-то записал в планшет. "Фёдор Антонович, ну что скажешь, прошёл я отбор?" спросил я, посмотрев на него снизу вверх. "Решение принимаю не я. Я только собираю данные". «Но скажу так. Ты сражаешься явно не как маг второго уровня. А это уже немало. Давай возвращаться. На месте проведём повторный тест. Возможно, пирамида, определяющая в Академии уровень силы, сбоила. Не может так сражаться маг со вторым уровнем», — отозвался Лунгин, продолжая вести записи в планшете. «Почему так думаешь?» «Но для начала, потому что даже я не справился бы с этой тварью в одиночку». Всё, что я мог бы сделать, так это сбежать или попытаться расколить панцирь голема в надежде, что он треснет от перепада температур. Вот только для того, чтобы план сработал, мне бы потребовался либо водоём поблизости, либо мок холод. Поэтому я бы предпочёл не вступать в бой и просто отступить. Если бы где ты, ты я бы так и сделал. Напряжённо пробубнил он и, закончив писать, спрятал планшет во внутренний карман. Вот так дела, усмехнулся я. Наставник резко перешёл на ты. А ещё оказалось, что и сильнее можешь 100 уровня. Этот день полон открытий. С тобой не только на ты перейдёшь, но и на мат. Если в следующий раз я тебе скажу отступить, то ты выполнишь приказ, не пытаясь импровизировать, строго сказал Лунгин, посмотрев мне в глаза. То есть я прошёл, и будет в следующий раз? Это отлично, хотнул я и встав направился к выходу из пробоя. Эй, Я же сказал, что решение принимаю не я. Но ты не так уж плох, потенциал есть, увидев мою самодовольную физиономию, он добавил. Но вас не задирай. То, что ты выжил, ещё не значит, что тебя примут в истребители. Да, да, я понял. Меня примут. Вредишь ещё и твоё место займу. Ведь я смог убить голема, с которым ты бы не справился, я засмеялся, увидев, как от этих слов перекосило моего наставника. Эх, ты наглец. Стоять, прикрикнул он. Ера всплывшись в улыбке погнасы за мной. Спустя час я стоял перед приёмной комиссией, изучающей отчёт Лунгина. Лысый мужик, покрытый жогами, оценивающе посмотрел на меня и сказал: "На «Ну что, Виктор Игоревич? Готов услышать ваш вердикт?"